Глава 34. Как провел Людовик время от половины одиннадцатого до 12. Вернувшись от лавальер, король застал у себя Кольбера, который ожидал его распоряжений по поводу назначенного на следующий день церемониала. Как мы уже сказали, речь шла о приеме голландского и испанского послов. Людовик XIV имел серьезные поводы для недовольства Голландии. Штаты уже несколько раз пускались на всевозможные уловки в своих отношениях с Францией и, как бы не придавая значения могущему последовать разрыву, снова отступали от союза с христианнейшим королем и затевали интриги с Испанией. После того, как Людовик XIV обрел всю полноту власти, то есть после смерти Мазарини, он сразу же столкнулся с этим положением вещей. Молодому человеку нелегко было разрешить вопрос – Но так как в эту эпоху нация была единодушна с королем, то тело с готовностью исполняло все решения, которые принимала голова. Достаточно было вспышки гнева, прилива молодой и живой крови к мозгу, и прежний политический курс менялся, создавалась новая комбинация. Роль дипломата той эпохи сводилась к подготовке переговоров, которые могли быть полезны государям. В своем тогдашнем настроении Людовик не способен был принимать мудрые решения. Еще взволнованный ссорой с он расхаживал по кабинету, с жадностью отыскивая предлог для взрыва после долгого периода сдержанности. Увидя короля, Кульбер сразу понял положение и угадал намерение монарха. Он стал лавировать. Когда государь спросил, что следует сказать завтра послу, помощник интенданта выразил удивление, каким образом господин Фуке не осведомил ни о чем его величество. «Господину Фуке, — сказал он, — известно все, что касается Голландии. Вся корреспонденция попадает в его руки. Король, привыкший к нападкам Кольбера на господина Фуке, пропустил это замечание мимо ушей». Увидя, какое впечатление произвели его слова, Кольбер пошел на попятную, заявив, что господин Фуке не так уж виноват, как это кажется с первого взгляда, если принять во внимание его теперешние заботы. Король насторожился. — Какие заботы? — спросил он. — Государь, люди всегда люди, и у господина Фуке, наряду с большими достоинствами, есть и недостатки. — У кого их нет, господин Кольбер? — У Вашего Величества они тоже есть, — смело заявил Кольбер, умевший приправить грубую лесть легким порицанием. Король улыбнулся. — Какой же недостаток у господина Фуке? — спросил он. — Все тот же, государь. Говорят, он влюблен. — В кого? — Не знаю, наверное, государь. Я мало вмешиваюсь в любовные дела. — Но раз вы говорите, значит, вы что-нибудь знаете. — Только по слухам. «Что же вы слышали?» «Одно имя. Какое?» «Не помню. Все же скажите». «Как будто имя одной из фрейлин принцессы». Король вздрогнул. «Вам известно больше, чем вы хотите сказать, господин Кольбер», — прошептал он. «Уверяю вас, государь, нет. Но ведь фрейлин и принцессы известны все наперечет. И если я назову вам их имена, вы, может быть, припомните?» — Нет, государь. Постарайтесь. Напрасный труд, государь. Когда речь заходит об имени скомпрометированной дамы, моя память делается железной шкатулкой, от которой потеряли ключ. По лицу короля прошло облако. Потом, желая показать, что он вполне владеет собой, Людовик тряхнул головой и сказал. — Перейдем теперь к голландским делам. Прежде всего, государь, в котором часу вашему величеству угодно будет принять послов. Рано утром. В одиннадцать часов? Это слишком поздно. В девять? Это слишком рано. Для друзей это безразлично. С друзьями можно не церемониться. Если же враги обидятся, тем лучше. Признаться, я охотно покончил бы со всеми этими болотными птицами, которые надоели мне своим криком. Государь будет сделано как угодно Вашему Величеству. Значит, в 9 часов. Я отдам распоряжение. Аудиенция будет торжественная? Нет. Я хочу объясниться с ними, не ухудшая положение вещей, что всегда случается в присутствии слишком большого числа людей. В то же время я хочу добиться ясности, чтобы больше не возвращаться к этому вопросу. «Ваше Величество, назначите лиц, которые будут присутствовать на этом приеме?» «Я составлю список. Теперь поговорим о послах. Чего им нужно?» «От Союза с Испанией Голландии ничего не выигрывает. От Союза с Францией она много теряет». «Как так?» «Вступив в Союз с Испанией, Штаты будут защищены владениями своего союзника. При всем своем желании они не могут захватить их». От Антверпена до Роттердама только один шаг через Шельду и Маас. Если они пожелают запустить зубы в испанский пирог, то вы, государь, зять испанского короля, можете через два дня явиться с кавалерией в Брюссель. Следовательно, им хочется поссорить вас с Испанией и заранить у вас подозрения, чтобы отбить охоту вмешиваться в ее дела». «Разве не проще было бы», — отвечал король заключить со мной прочный союз, который давал бы мне кое-какие преимущества, а для них был выгоден во всех отношениях. Нет, ведь если бы Франция приобрела случайно общую границу с Голландией, то, Ваше Величество, оказались бы неудобным соседом. Молодой, пылкий, воинственный французский король может нанести чувствительные удары Голландии, особенно если он приблизится к ней. «Все это я прекрасно понимаю, господин Кульбер, и ваши рассуждения превосходны. Но скажите мне, пожалуйста, каковы ваши выводы?» «Решения вашего величества всегда отличаются мудростью». «Что мне будут говорить эти послы?» «Они скажут вашему величеству, что очень желают союза с вами, но это ложь. Они будут говорить испанцам, что трем державам необходимо соединиться и помешать процветанию Англии». Это тоже ложь, потому что Англия является в настоящее время естественным союзником вашего величества. У нее есть флот, тогда как у вас его нет. Именно Англия может служить противовесом могуществу Голландии в Индии. Наконец, Англия – монархическое государство, с которым у вашего величества родственные связи. Хорошо, но что бы вы ответили им? Я с большой сдержанностью ответил бы им, государь, что Голландия – не очень расположена к французскому королю, что голландское общественное мнение недружелюбно к вашему величеству, что в Голландии были отчеканены медали с оскорбительными надписями». «С оскорбительными для меня надписями?» вскричал возбужденный король. «Нет, государь. Оскорбительные неподходящие слова, я обмолвился. Я хотел сказать с надписями, чрезмерно лестными для голландцев». — Ну, гордость голландцев меня мало трогает, — со вздохом сказал король. — Ваше Величество тысячу раз правы. Однако это королю известно лучше, чем мне, чтобы добиться уступок в политике позволительной несправедливости. Пожаловавшись на голландцев, Ваше Величество приобретет в их глазах большой авторитет. — Что же это за медали? — спросил Людовик. — Ведь если я заговорю о них, мне нужно знать все точно. — Право. Не знаю в точности, государь. Какой-то крайне заносчивый девиз. В этом весь смысл. Слова, они существенны. — Отлично. Я сделаю ударение на слове «медаль». А они пусть понимают, как хотят. — Поймут. Ваше Величество может также вернуть несколько слов о распространяемых памфлетах. — Никогда. Вамфлеты грязнят их авторов гораздо больше, чем тех, против кого они направлены. Благодарю вас, господин Колбиар, вы можете идти. Государь, прощайте, не забудьте о назначенном часе. Я прошу вас присутствовать на приеме. Государь, я жду от Вашего величества списка приглашенных. Да, да. Король задумался, но совсем не о списке. Часы пробили половину двенадцатого. На лице короля можно было прочесть